Глава 20. Эпиграф. Когда осеннюю порою в ночи дороги не видать, Средь леса пенье неземное в душе пробудет благодать. В молитве музыка струится, молитва в музыке живет, Так на рассвете к солнцу птица стремится с пением в полет. Отшельник у источника святого Климента.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 — спросил предводитель, ибо таково было, по-видимому, его звание. — Шесть человек, и есть надежда на хорошую поживу, коли поможет Николай Угодник? — Благочестиво сказано, — сказал Локсли. — А где Ален из Лощины? — Пошел на дорогу к Котлингу. Уотлингу, речь Приора из Жарво. — И это хорошо придумано, — сказал предводитель. — А где монах? — У себя в келье.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 Их предводитель и слуги Седрика, глядевшие на него теперь с величайшим почтением и некоторой боязнью, продолжали свой путь к часовне урочища Капминхерст. Когда они достигли освещенной лунной поляны и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с ней бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, вам бы шепнул на ухо гурту.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 В здешнем краю есть такие люди, с которыми я сам охотнее бы разговаривал сквозь решетку забрала, чем с открытым лицом. Так надевайте скорее на голову свой железный горшок, друг, лентяй, и поспеши, как только можешь, а я тем временем уберу эти оловянные фляги. То, что в них было налито, бултыхается теперь в моей башке, а чтобы не слышно было звяканье посуды,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 как успевал подавить душивший его хохот. «Что у вас за чертова заутренне в такой поздний час?» — послышался голос из-за двери. «Прости вам, боже, сэр, странник!» — сказал отшельник из-за поднятого шума, а может быть, и из пьяну не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком. «Ступайте своей дорогой ради Бога и святого Дунстона и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы». «Не сошел ли ты с ума, монах?» — отвечал голос снаружи. «Отопри, это я, Локсли». а, -а, -а. Ну ладно, все в порядке», — сказал отшельник, обращаясь к гостю. «Это кто же такой?» — спросил черный рыцарь. «Мне нужно знать». Кто такой? Я же тебе говорю, это друг, отвечал отшельник. Какой такой друг, наставил рыцарь? Может быть, он тебе друг, а мне враг. Какой друг-то, сказал отшельник. Это, знаешь ли, такой вопрос, который легче задать, чем ответить на него. Какой друг? Да вот, коли хорошенько сообразить, это тот самый добряк, честный сторож, о котором я тебе давяще говорил. Понимаю, молвил рыцарь. Значит, он такой же честный сторож, как ты, благочестивый монах. А то приже ему дверь, не то он выломает ее. Между тем собаки, сначала поднявшие отчаянный лай, теперь как будто узнали по голосу того, кто стоял за дверью. Они перестали лаять, начали царапаться в дверь и повизгивать, требуя, чтобы пришедшего скорее впустили.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 — спросил Локсли. — Как его зовут-то? — повторил отшельник. — А зовут его, сэр Энтони Скрэблстон. — Вот еще. Стану я пить с человеком, не зная, как его зовут. — Ты слишком много пил сегодня, братец, — сказал Йомин. — И того и гляди, не в меру много наболтал. — Друг мой Йомин, — сказал рыцарь, подходя к ним, — не сердись на веселого хозяина.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 У нас, значит, будет новый союзник. Будем надеяться, что доблесть этого рыцаря окажется не такой фальшивой монетой, как благочестие отшельника или честность Йомина. Этот Локсли кажется мне прирожденным охотником за чужой дичью, а поп — гуляка и лицемер. — Придержи язык, вамба, сделай милость, — сказал Гурт. — Оно может быть и так, но и весь сейчас хоть сам рогатый черт и предложи нам свои услуги, чтобы вызволить из беды Седрика и леди Равену. Боюсь, у меня не хватило бы набожности отказаться от его помощи». Тем временем отшельник вооружился, как настоящий йомин, мечом, щитом, луком и колчаном со стрелами, а через плечо перекинул тяжелый бердыш. Он первый вышел из хижины, а потом тщательно запер дверь и засунул ключ под порог. «Ну что, брат?»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 — сказал Локсли. — Да помолчи немного. Ты сегодня шумишь, как целая толпа монахов в сочельник, когда отец Игумин уснул. — Пойдемте, друзья, медлить нечего. Надо поскорее собрать людей, и все же у нас будет мало народу, чтобы взять приступом замок Реджинальда Фрон -де Бефа. Что? — воскликнул черный рыцарь. — Так это Фрон -де Беф выходит нынче на большую дорогу и берет в плен верноподданных короля.